Глава тринадцатая. Рутина. «Чур добро со складов делим пополам», — немного нагло заявил я лидеру технократии. «Половину клану Кайбера, половину поделят Дварфы, Тритоны и Вердексы. У нас с ними договор, они помогли нам отбить Ардену Драйт». «Это наследие Ардов, и принадлежать оно должно исконным жителям Альвии», — возмутился Горыня. «Ну так чего вы за столько столетий не отбили свое наследство?» — резонно парировал я. «Правильно, вы не могли этого сделать, а теперь, когда можно просто прийти и взять, пошел разговор о том, кому все это должно принадлежать?» «Нет, Горыня, так дела не делаются. Теперь тот район — собственность клана Кайбер. Мы дружественно настроены к местным, но и своего не упустим». Дварфу очень не понравились мои слова. Не привык он, чтобы с ним так разговаривали. Все же изоляция не идет на пользу разумным. Когда ты находишься на самой вершине и нет никого равного по статусу, начинаешь верить в собственную исключительность. И нет смысла торговаться. Заметив по лицу Горыни, что сейчас он попытается сбить цену, опередил его я. Либо 50%, и мы вместе с бойцами дворфов зачистим катакомбы от монстров и разблокируем доступ к складам, либо ни один твой подчиненный не войдет в крепость клана Кайбер под названием марден Это не обсуждается. Мы сможем отыскать эти склады и своими силами. Мы бы в любом случае на них наткнулись во время плановой зачистки катакомб, поэтому ты и завел разговор на эту тему. Да, на это уйдет гораздо больше времени, но поверь, нам это по силам. Тебе известно, что такое астральное тело? Глаза Дварфа нервно расширились. Попался. Вижу, что известно. Стоит мне потратить немного времени и тщательно обследовать катакомбы, как все тайное станет явным. Но ты можешь сэкономить нам время и получить за это хотя бы часть наследия ардов. На мой взгляд, сделка отличная. Хватит прогибаться под других. Правило устанавливает сильный. Мне действительно не нужна помощь дворфов Если задаться целью и знать, что искать, а теперь я знаю, то можно отыскать эти склады довольно быстро. Другой вопрос, сможем ли мы их безопасно вскрыть и не навредить содержимому Но это отдельная тема. Что-нибудь придумаем, если припрёт. «Клан постоянно развивается, и нужных специалистов у нас предостаточно». «Договорились», — после долгого молчания ответил Горыня. «Я свяжусь с тобой, когда активирую портальную арку». «Приятно иметь с тобой дело», — улыбнулся я и пожал протянутую лопатоподобную ладонь. Горыня ушел, а я, укратко оглянувшись, предпринял тактический маневр отступления, чтобы не пришлось еще часов пять имитировать пьянство. В том смысле, что я активировал абсолютную невидимость и, оставив вместо себя иллюзию, сбежал с этого стихийного праздника. «Сделай вид, что тебе надо припудрить носик и уходи», отправил я сообщение Элли, которую активно взял в оборот сержант Громыхайло. «Жену надо было спасать, иначе этот балабол заговорит ее до полусмерти». «Спасибо», — поблагодарила меня Элли, когда я набросил на нее иллюзию рядового члена отряда, и мы беспрепятственно покинули лагерь дворфов «Они реально милые и добрые, но очень шумные, а мы все вымотались до предела за эти сутки, и хочется спокойствия». «Как насчет полетать по ночному небу?» – предложил я. «Меня это всегда успокаивает». «А ты знаешь, давай!» – согласила Элли. Я призвал искру, и уже спустя несколько секунд нам в лицо бил прохладный ночной воздух. «Мне всегда лучше думалось во время полета». Вот и сейчас, стоило оказаться в небе и покрепче прижать к себе Элли, так голова начала очищаться, а мысли потекли плавно и размеренно. В том, что боги Эстери целенаправленно накачивают меня нужными умениями, заклинаниями и предметами, я уже не сомневаюсь. Другой вопрос, как долго система будет терпеть нарушение баланса и как отреагирует, когда я превышу очередной порог? «Хаос сам признался, что я слишком прытко взялся за дело на новом континенте, и система открыла общий доступ. Что она предпримет, если я продолжу в том же темпе? Дарует свободу Драйдексу? Устроит какой-нибудь локальный прорыв неизвестной силы на материке? Неизвестно, но одно ясно. С получением глобальных плюшек стоит пока повременить и заняться рутиной. Благо, более мелких задач у клана ВОЗ и маленькая тележка». «Как же здесь тихо и спокойно», — заговорила Элли. «Куда мы вообще летим?» «Без понятия», — честно признался я. «Просто летим, а все остальное подождет». Мы продолжили лететь, а я составлял в голове план дальнейших действий. Прежде всего надо сгонять в Реал, проверить, как обстоят дела с уничтожением Мата Кроя и убедиться, что всех детей переместили в Москву. Затем надо ускорить уничтожение трутней Драйдекс восстанавливает свое астральное тело, и надо готовиться к грандиозному замесу. Я не знаю, что произойдет, если эта сущность добьет несчастное первородное древо, но ничего хорошего так уж точно. А без иммунитета к миазмам мы даже приблизиться к центру материка не сможем. Параллельно будем закупать у дворфов технику и модернизировать ее под реалии магической войны. Думаю, с этим вопросом нам помогут артефакты из секретных складов под Арденом ну и пришла пора разведывать внутренние секторы альвии вердоксы не знают сохранилась ли разумная жизнь за северной границей великого леса а вот по данным дворфов их соседями должны быть остроухи эльфинги с которыми дворфы конфликтовали еще со времен арди именно этот анклав граничил с исконно дварфскими территориями Новые приятели не знают, выжили ли остроухие высокомерные выскочки, но, по их словам, если драйдам удалось стереть эту расу с лица Альвии, дворфы не будут горевать. «Искра, двигай к дому!» — попросил я, и пожирательница, совершив резкий маневр, начала набирать скорость. Следующие две недели были наполнены рутинной суетой. Благодаря астрономическим расходам удалось в кратчайшие сроки не только вывести из опасных районов сотни тысяч детей, но и построить для них дома. Сейчас транспортная авиация Федерации Кайбер при поддержке недавно сформированных военно-воздушных сил перевозит в Москву всех желающих. Благодаря пока все еще куце и спутниковой группировке удалось кое-как наладить связь со многими анклавами людей на планете, а также разрозненными группами, что обосновались в разрушенных городах. Чего нам стоило доставить им посылки с гуманитарной помощью, лучше даже не вспоминать. Летающие насекомые роя чертовски сильны, и пилоты выживали лишь за счет большей скорости передвижения. Вторая оборонительная стена уже построена, а разбор зданий во втором защитном поясе Москвы завершён примерно на две трети, а вот галактический рынок окончательно рухнул. Товары перестали поступать, а все, что было доступно, мы уже скупили, и этот факт существенно осложнил нам задачу. Раньше мы засыпали и утрамбовывали полости, что некогда были подземными коммуникациями мегаполиса за счет покупной земли, но вскоре запасы покажут дно и придется привозить ресурс самостоятельно, а это время. На второй защитный пояс должно хватить, но это примерно треть от былых размеров Москвы, а дальше придется оттягивать на эту задачу часть техники и строительных дронов. Очищенные от старых построек и выровненные территории мгновенно делились на районы дорогами, а пустыри ставились в специальную очередь на застройку. Совокупными усилиями тени, людей и опытных наемников был разработан генеральный план застройки города, исходя из текущих военных реалий. Каждый дом и район представляли собой крепость, способную автономно существовать и держать оборону длительное время. Каждый район перекрывали и защитные башни, которые совмещали в себе функции энергетического щита, ПВО и огневой поддержки домов-крепостей во время осады города. Вдобавок ко всему, под каждым районом города были построены глубинные бункеры, куда в случае опасности может спуститься мирное население и только потом укрыться в сайберпространстве. Там, на большой глубине, дроны открыли тоннели, которые соединяли между собой все бункеры. Это было сделано для того, чтобы в случае разрушения крепости люди смогли выйти из вирта и переместиться к другому выходу на поверхность. Естественно, все тоннели в будущем будут обеспечены и защитными системами на случай проникновения врагов, но сейчас на это нет ни времени, ни лишних средств. Также на большой глубине мы разместили и множество реакторов, вырабатывающих электричество – Благодаря технологии бесконтактной передачи энергии на большие расстояния достаточно всего лишь разместить поближе к поверхности ретранслятор, и энергии будет обеспечена большая площадь, тогда как сам реактор надежно защищен. Удобно. Понятное дело, на все это уходит огромное количество как денег, так и ресурсов, которые утекают с виртуальных складов с катастрофической скоростью. Но я четко усвоил одну простую истину. «Если что-то делаешь, делай это максимально хорошо». Потом гораздо дороже и дольше будет переделывать. Только лучшее оборудование из возможного будет способно защитить нас от тварей Роя, которые обязательно придут, как только подавят сопротивление миров протектората». К слову, подписавшие контракт наемники рассказывают, что ситуация на боевом фронте немного стабилизировалась. Нет, если оценивать картину в целом, то можно охарактеризовать ее одним емким словом «катастрофа», но сплотившимся вокруг военных крепостей разумным пока удается отбиваться, и ситуация замерла в шатком равновесии. У военных протектората пока остаются силы сдерживать натиск врага, но сколько это продлится, не знает никто. Опытные вояки не питают иллюзий. Централизованное командование было нарушено в самом начале войны, а большинство лидеров и вовсе сбежали в сайберпространство, где у них имеются роскошные дворцы, потому как бездаруемые высокоуровневыми программами импланта силы мало что собой представляли. Великих и ужасных опустились небес на землю, а им это очень не понравилось. А вот нехрен было нарушать законы предтеч. Есть одна старая поговорка. «На каждую хитрую задницу найдется свой болт с левой резьбой», И этим болтом для протектората оказался один раб с идентификационным номером ДЖ-1313Е. Вот только в интересах людей, чтобы протекторат держался как можно дольше и уничтожил побольше кораблей Роя. Нам нужно время. Не знаю, сколько мы сможем сдерживать натиск Роя, если в Солнечную систему прилетит хотя бы с десяток больших кораблей маток с миллионами насекомых на борту, но сделаю все, чтобы защитники Земли могли дать отпор армии вторжения. Приток наемников с каждой неделей все увеличивается, и для обеспечения их жалованием уходит все больше ресурсов из бюджета Федерации, но из-за постоянного притока населения растет и количество поступающих в казну сайбер которые мы тратим, в том числе и на прокачку имплантов. Постепенно повышается и качество бойцов. Ментограммы это хорошо, но без практических навыков они были бы в половину не так эффективны, но в нашем распоряжении появились опытные воины из числа наемников, которые нещадно гоняют земных бойцов. Армия начала устраивать боевые вылазки, чтобы закрепить полученные навыки в условиях реального боя. Для этого отряды высаживают неподалеку от гнезда роя, в котором уже уничтожена матка и твари не так опасны. Мне показывали несколько записей с такими операциями, и я остался доволен увиденным. Симбиоз из технологичного оружия и программ импланта, которые значительно увеличивают силу, выносливость, восприятие и другие показатели бойцов, оказался чертовски эффективным. И это я не говорю о возможностях тяжелой техники, перебрасывать которую в больших количествах мы пока не можем. Эх, нам бы лет пять, и армия Федерации сможет выдержать натиск кроя. Но кто же нам их даст? Как может выстоять слаборазвитая Земля, когда не устоял протекторат? Так они и не готовились к вторжению такого уровня, да и оказались в сильной зависимости от устройств империи Даркан, не захотели переплачивать за рецепты предтеч и поплатились за это. Еще одним грандиозным проектом, который сжирает ресурсы Федерации словно пылесос, стала орбитальная крепость, которая должна будет занять позицию над Москвой и защищать наши головы от ударов из космоса. Без такой поддержки щиты очень быстро выработают свой ресурс, и тогда наступит полный трындец всему. Для возведения такого огромного и сложного объекта пришлось задействовать мощности сразу пяти строительных слотов из десяти, которые к этому моменту были нам доступны. Да и то, по предварительным прикидкам тени, строительство займет как минимум пару месяцев, если хватит ресурсов, конечно. Для полного оснащения и вооружения такой крепости по максимуму придется опустошить наши запасы редчайших ресурсов, которые с таким трудом по всему базару выкупали торговцы Аста, а новых поступлений на рынок такого товара в ближайшие годы, если не столетия точно не предвидится. В связи с этим начали потихоньку осваивать астероидные скопления в Солнечной системе. На данный момент идет этап разведки и составления карты залежей полезных ископаемых, но не за горами и начала добычи. Уже есть интересные и перспективные находки. Возведение орбитальной крепости откроет нам возможность постройки крупнотоннажного флота, который никогда не спускается на поверхность планет, а следовательно и не может быть построен в атмосфере. Орбитальная крепость совмещает в себе функцию космической верфи. Специально потратили астрономическую сумму кредитов и сайбер-кристаллов на покупку редкого рецепта. Я посчитал, что в условиях ожидания вторжения нерационально строить верфь отдельно. Ее ведь придется еще и защищать. А тут, так сказать, два в одном». «Жаль, что сайберуровень Земли, даже условный, позволяет нам покупать только простейшие рецепты из возможных. Даже не хочу представлять, на что способна крепость класса-разрушитель, которая по габаритам лишь немногим не дотягивает до Луны. Но нам до такой техники, как до той же Луны, пешком. Даже развитые дарканцы не могут приобретать подобные рецепты и смогут еще очень нескоро». В вопросе уничтожения мата Кроя мы тоже существенно продвинулись. Специальные группы магов, как в простонародье прозвали тех, чьи импланты прокачаны выше доступной большинству людей пятерки, работают практически без перерыва и уже уничтожили больше половины. Спутники фиксируют количество разбегающихся тварей, а тень выводит точную цифру в отдельном разделе. По мере уничтожения насекомых эта цифра уменьшается, так что мы точно узнаем, когда наша планета полностью очистится от вторгнувшихся в наш мир тварей. Пока до этого момента еще очень далеко. Да и не нужно нам уничтожать абсолютно всех, так как в этом случае импланты зафиксируют этот факт и завершат осадный режим, а это понижение условного сайберуровня Земли и «прощай, разнообразные плюшки». Главное, чтобы когда в Солнечную систему прибудут большие корабли Роя, на поверхности было как можно меньше насекомых, и уж с этой задачей мы справимся. Надо же армии на ком-то учиться уничтожать монстров. За эти две недели было многое сделано и в Вирте. После того, как вольф Вольфгорн состряпал нам третий портальный маячок, рейды по уничтожению Трутни стали регулярными. Тао еле успевал разведывать места скопления тварей, чтобы подтвердить наличие в усыпальнице нужного нам моба. В основном старались атаковать точки силы на магистральные ветви отростка Великого леса, чтобы облегчить наше будущее продвижение вглубь материка, но усыпальницы в принципе разбросаны по всей Альве довольно равномерно, и в одном районе их не так много, как хотелось бы, поэтому, выбив драиды из ближайших кардену точек силы, с каждым разом приходилось удаляться все дальше. На этот период Тао в буквальном смысле отжал у меня искру, так как перемещаться на длительные расстояния по воздуху было гораздо быстрее, а первая партия выведенных на ферме драконов еще не успела дорасти до нужной стадии и не могла брать наездников. Ему приходилось скармливать пожирательнице множество карт-атрибутов, ведь только ради вкусняшек она позволяла чужаку путешествовать на своей спине без моего присутствия. Я сделал еще пять астральных вылазок, после которых меня хоть и корежило, но уже не так сильно, а сознание я потерял и вовсе всего один раз, да и то ненадолго. Зато результат не заставил себя ждать. Астральное тело заметно окрепло, переливающийся всеми цветами радуги шарик энергии у меня над головой стал заметно больше, а время действия астрального охотника увеличилось до одной минуты за каждый использованный флакон эликсира жизненных сил. Горыня выполнил свое обещание. Уже через пару дней он связался со мной и согласовал сопряжение порталов между Техноградом, столицей государства Дварфов и Арденом. Лучше не открывать прямой доступ в Озгул для всех, мало ли как жизнь повернется, ну а желающие посетить нашу приморскую цитадель могут отправить запрос в специализированную службу и получить временное разрешение на пребывание в городе. Клановые торговцы во главе с Астом и Элли прошерстили рынок технограда и оставили крупные заказы на приобретение военной техники. Дварфы конкретно так охренели от наших хотелок и начали ударными темпами изготавливать запрошенную технику. В связи с тем, что Кайбер появился в жизни технократии слишком уж стремительно, а торговать своими механизмами Дварфам было не с кем, на складах не нашлось нужных нам объемов, а торговать неприкосновенными запасами слишком недальновидно. Получил я информацию о местоположении арденских резервных хранилищ, а также ключи доступа. Горыня не знает, работает ли до сих пор магическая защита, но сообщил, что помимо магии, склады были защищены и другими способами, поэтому предоставленные им данные оказались действительно важными и нужными». Но быстро подобраться к складам не представлялось возможным из-за совершенно нереально огромного количества мобов в катакомбах и большого удаления этих самых хранилищ от поверхности. Вот вроде какой смысл так глубоко прятать стратегически важную экипировку и кучу расходников с артефактами, когда они могут потребоваться во время осады? Но после пояснения Горыни я был вынужден признать, что смысл в этом был. Пока на континенте была магия, проблем с извлечением материальных ценностей у защитников Ардена не было. Это примерно как со складами Корусанта. Сформировал вход на склад в любой точке города и, знай себе, выгружай патроны. Ну а в случае прорыва и уничтожения города на поверхности, защитники должны были уйти в катакомбы, где, опираясь на ресурсную базу огромных складов, могли продолжать сопротивление захватчикам еще очень долго. Но после изгнания богов все изменилось. Все магические примочки в одну секунду перестали работать, а из-за стремительного роста Великого Леса толком ничего не понимающий и по большей части мирный народ даже не успел укрыться в подземельях. Ну а потом катакомбы заполонили мобы. Вот уже две недели львиную долю свободного времени рейдовые группы клана в полном составе штурмуют бесчисленные коридоры подземного города. По-другому назвать эти катакомбы язык не поворачивается. Вскоре к нам присоединились сидварфы. В достаточно узких и длинных коридорах мушкеты с картечью показали свою истинную разрушительную силу, и дело пошло гораздо быстрее. Вопрос с низкой скорострельностью никуда не делся, но после выстрела дварфы уходили под прикрытие магов и танков и спокойно перезаряжали оружие. Такая тактика оказалась настолько эффективной, что за неделю мы полностью зачистили второй уровень и спустились на третий, где, по данным Горыня, располагается первый малый резервный склад. Втрое увеличенной системой опыт лился на соклановцев огромной рекой. Даже я не удержался от искушения и спускался в подземелье, чтобы прожарить несколько тысяч монстров хаотическим огнем, а Эста так вообще оттуда не вылезала. Средний уровень клановых бойцов неуклонно рос и сейчас уже перевалил за 150. Все стремились воспользоваться предоставленным системой бонусом по максимуму и рвали жилы как никогда». Да еще и помогали подтягивать левелы мастерам и крафтерам. В катакомбах было множество закутков, в которые можно загнать твари и дать возможность небоевому населению относительно спокойно прокачаться. И вот сейчас мы с горыни не идем по мрачным тоннелям на третий уровень катакомб. Нам доложили, что передовые отряды уже обнаружили вход на склад и контролируют местность. До полной зачистки уровня пока еще далеко, но ждать дальше оказалось выше наших сил. Что мне, что горыня невероятно любопытно посмотреть на содержимое этих складов. Рядом с внушительными каменными вратами, испещренными множеством узоров, обнаружилась Эста. Ну куда же без нее? Не став откладывать дело в долгий ящик, Горыня вложил в центральное углубление напитанные магией каменный ключ, от которого во все стороны тут же начала распространяться энергия и заполнять собой узор врат. Как только все бороздки засветились равномерным синим светом, раздался щелчок, и створки медленно поползли в разные стороны. «Ну ни хрена же себе!» — восторженно воскликнула Эста. «И с этим заявлением сложно не согласиться».